Пятьсот седьмое. Матерь Агни-йоги. В какую бы область сокровенного знания не устремился дух, всюду неотменно встречает его все та же непреложная формула жизни. Тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить. От нее никуда не уйти. Овладение собою должен достичь ученик и власти над мыслями и чувствами своими. Всякая земная власть и все богатства мира, и все, что может приобрести человек на земле, ничто по сравнению с достигнутым могуществом духа, неотъемлемым ни в жизни, ни после смерти тела. Земное ничто не берет с собой в мир надземный, но власть духа и возможность ее берутся. В этом отличие власти земной и земного богатства от богатства духа и власти его над материей всех трех миров.